Глава 30. Бак продолжал рычать и еле себя сдерживал с тех самых пор, как Дэниел и отец Мартин скрылись за входной дверью. Он подскакивал при малейшем шорохе. Нора изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Запустив руку в собачью шерсть, она откинулась на спинку качелей. Когда подвальная дверь захлопнулась, и голоса обоих мужчин стихли, Нора затаила дыхание. Лишь через несколько секунд она услышала, как демон в подвале что-то говорит, а другой мужской голос ему отвечает. Невозможно было расслышать ничего конкретного, но она предположила, что с монстром говорит отец Мартин. Раздались громкие крики и рычания. Примерно десять минут прошли в невыносимо тревожном ожидании, после чего земля затряслась — В тот момент Бак потерял всякую уверенность в себе, он поджал хвост и забрался под качели. Его скулеж начал раздражать Нору, но она улечила момент, чтобы утихомирить его, потрепав по спине. Пока она гладила собачью шерсть, то совершенно отвлеклась от того, что творилось в подвале. Прошло уже несколько минут после того, как она услышала речь демона. Теперь же заговорил один лишь священник. Пусть даже она не могла разобрать ни слова, сам его тон вселил в нее чувство уверенности. Отец Мартин был тверд, его интонации напористы. Учитывая, что тварь ничего не говорила в ответ, Нора рассудила, что обряд действовал. Она заметила, как дым горчичного цвета заструился из входной двери и пополз по крыльцу». Уловила запах серы еще до того, как дым добрался до нее. Бак зарычал на вихре тумана, безвредно клубящейся вокруг них, однако затих сразу, как только понял, что он не представляет большей угрозы, чем любой другой банальный мерзкий запах. Нора задумалась о событиях нынешнего вечера. Видение бегущей в лес дочери, предназначенное, чтобы выманить ее из дома. Костлявый демон со скалиной ухмылкой утаскиваемая в подвал Алиса, в то время как сама Нора полетела вниз по лестнице, запнувшись о пса, а дальше полная темнота. Нора была по-прежнему уверена. Она что-то упустила. Что-то отсутствовало в ее памяти. Словно она смотрела на незаконченный рисунок в своем сознании. Хаос. Вот что хотят все демоны, пробивая дыры в памяти, чтобы заставить усомниться в собственном здравомыслии. Грохот, подобный грому, раздался внутри дома. Нору так сильно тряхнула, что она ударилась о край качелей, который треснул, и ее нога наступила на хвост бака. «Пес взвизгнул и подпрыгнул!» Нора тоже мгновенно подскочила и посмотрела на входную дверь. В доме по-прежнему было темно и тихо, как в гробу. Схватка внизу закончилась, и она поняла, что одна из противоборствующих сторон одержала победу. Когда она шагнула к двери, бак последовал за ней но заглянула в одно из кухонных окон. Мерцающее сияние исчезло, рассеивающийся дым утратил свой источник. До нее донесся голос отца Мартина, и душа ее преисполнилась надеждой. Однако прежде, чем она смогла бы выразить, охвативший ее восторг, до нее донесся звук, словно что-то громоздкое сорвалось со стены. Она услышала лязгание металла о металла, затем звук волочения — Паника заполнила Нору, когда она медленно попятилась от окна. Бак снова начал беспокоиться. Ему однозначно не нравилось то, что творилось внизу. Из подвала донесся крик Дэниела, словно он пытался сказать «нет». Нора оглянулась на скалившегося Бака. «Пес был ее системой безопасности, и прямо сейчас он находился на грани срыва». Она ощутила Как в утробе дернулся ребенок, словно мог читать ее мысли. Ей отчаянно захотелось прямо сейчас побежать вниз, но она беспокоилась о ребенке, поэтому застыла на крыльце, не зная, что делать. Краешком глаза она заметила маленький черный предмет, лежащий под столиком перед качелями. Там торчал уголок чего-то, про что она совсем успела забыть. Она подошла к столику и подобрала фонарь люка с крестом на линде, включила его и направила луч вниз. И когда свет достиг дыма, тот отпрянул, свернувшись. «Работает!» Она уверенно пересекла крыльцо и распахнула входную дверь. В это время в подвале Дэниел до сих пор не мог поверить в то, что только что увидел. Ему удалось спасти его дочь, но отец Мартин погиб. Тело уволокли в огненную яму, на корм бог знает чему. Даниэл сел на пол. Алиса лежала между его ног, он обнял его. «Мы должны убираться отсюда», — сказал он. Алиса по-прежнему пребывала в шоке. Физически она была слаба, а психически очень истощена. Даниэл даже не знал, способна ли она сейчас передвигать ногами. «Папа, что происходит?» Он начал вставать с пола, когда пламя в колодце потухло, и струя жалучи брызнула оттуда в тайную комнату, сопровождаемая выдохом, будто при оргазме черная слизь перелилась, через край колодца заполнила комнатку и плеснула через порог в основную часть подвала, подобно разлитой нефти. Затем извержение резко прекратилось. Мерцание в колодце вновь ожило и залило помещение своим светом. Горячая жидкость заляпала весь подвал и даже участок пола между Дэниелом и Алисой. Они смотрели, как что-то двигается в тайной комнате. Там была какая-то тень, но конкретно Дэниел разглядеть не мог. — О, как божественно! Сочные ароматы земли! — пропел голос из тайной комнаты. Алиса тяжело задышала, когда до нее... Начало доходить, что происходит. Дэниел встал на ноги и нагнулся, чтобы взять ее на руки. Он не хотел слышать ни капли из того, что доносилось до него. Вскоре после того, как он помог Алисе подняться, из колодца вылез размягченный труп отца Мартина. Его плоть разбухла и побагровела. Шея распухла и почернела от удушения. Глаза горели кроваво-красным цветом, какого не было ранее ни у одного из задержимых. Кресты на одеянии теперь были богохульно перевернуты. Дэниел взял дочь за руку и встал перед ней, защищая от угрозы. Нечестивая тварь посмотрела на Дэниела и расплылась в улыбке. Каким-то образом она отличалась от той, которая вселилась в Алису. Не было чудовищного увечья на лице. Просто ободряющая улыбка принадлежала отцу Мартину. Что бы ни стояло перед Дэниелом, оно не пыталось нагнетать чрезмерный ужас. Оно стояло, вселившись в тело священника, но более прямо, более уверенно в себе. «Что ты такое?» — наконец спросил Дэниел. Нечестивый священник улыбался, оглядывая комнату с искренним любопытством. «Сущности, имена». То есть имя, в конце концов?» Дэниел не знал, что ответить. Отец Мартин засунул руки в карманы. «Разве имена есть не более, чем этикетки?» «Еще одна беспомощная попытка человека классифицировать то, что его окружает. Имена. Не более, чем инструменты, чтобы контролировать низших существ» обитающих в хаосе, совершенно бесполезны, можно заметить, не так ли? Данилу отчаянно хотелось унести отсюда ноги. Ему хотелось заорать на дочь, чтобы она тоже бежала к лестнице и к своей матери, и чтобы они обе сматывались отсюда подальше, пока он сражался бы с тварью, чтобы дать им хоть немного времени. Но он знал, что они трое прокляты и у него не было никакого плана, как продолжить игру после гибели священника. Никаких карт на руках больше не осталось. «Судя по твоей устрашающей претенциозности, сам ты себя считаешь кем-то очень важным», — сказал Дэниел. Налитые кровью глаза столкнулись с глазами Дэниела. Он ощутил, как их горящий взгляд прожигает его до самого нутра. Прилив страха парализовал его самодовольство. Священник улыбнулся удовлетворенно. В этот раз за его изогнутыми губами показались два ряда острых зубов. «Всегда срабатывает. Каждый раз, когда я прихожу в этот потерянный рай, я всегда сгораю от голода, от желания попробовать самой сладкой плоти, плоти нерожденных». Спасительный инстинкт Даниэла дал ему пинок. Он сжал кулаки и стиснул зубы. Пришелец иззада заметил его угрожающую позу и хмыкнул. В мгновение ока труп священника трансформировался в демонического бегемота восьми футов ростом. Огненные крылья распахнулись у него за спиной. Его кровавая пасть распахнулась настолько широко, что могла проглотить человеческую голову. Из кровоточащих десен торчали ряды клыков каждый, размером с указательный палец Дэниэла. Глаза твари вспыхнули и сосредоточились на Алисе. В три шага тварь добралась до девушки. Дэниэл из последних сил потащил дочь к лестнице, когда чудовище бросилось на него. В тот самый момент, когда струя черной дряни из колодца окатила Дэниэла и Алису, Нора осторожно кралась через кухню. до деда подвала, она замерла в нерешительности, прижав ухо к деревянной поверхности. Как только она услышала шум борьбы, то сразу же рывком распахнула дверь и ринулась вниз, перепрыгивая через ступеньки, ведя по стенке лучом фонаря с отображенным на нем крестом. Демон не обратил на нее ни малейшего внимания, так как был сильно занят Дэниелом, пытаясь схватить его за голову. Дэниел успел вернуться и спасти свой череп, однако пожертвовал вместо него ключицей. Он заорал от боли, когда демон впился в него зубами и оторвал от пола. Когда Дэниел попытался вырваться, поток крови полился по его туловищу. «Алиса», — рыдая бросилась к матери, — «Нора направила луч фонаря прямо на тварь, но рука ее так сильно дрожала, что она не смогла сразу четко прицелиться». Демон уставился на Нору красными глазами поверх окровавленного плеча мужа. Она знала, что монстр улыбается ей, несмотря на то, что его зубы вцепились в плоть. Она испытала странное ощущение узнавания, так как уже видела ранее эти глаза в глубине колодца. «Спрячься за мной!» — сказала Нора дочери. Алиса забежала ей за спину и присела, дрожа от ужаса. Нора с огромным усилием зажмурила глаза, стараясь не обращать внимания на стенание мужа, и начала молиться. «Прошу, Боже, помоги нам, спаси нашу семью, избави нас от этого зла». И в этот самый момент чья-то холодная ладонь схватила ее за запястье. Нора открыла глаза и посмотрела направо. Рядом с ней стоял люк смотря на воплощение зла перед ними с ничем не замутненной ненавистью. Тело его светилось. Он обхватил фонарь у нее в руке. «Дайте его мне», — сказал он. Красные глаза демона расширились, когда он увидел, что люк направил прямой поток света на него. Он выпустил Дэниела из закровавленных челюстей и огласил подвал яростным воплем, от которого потолок над ним задрожал. Упав на пол, Дэниел перекатился на бок — и зажал ладонями пульсирующую рану. Крестообразное пятно света ударило тварь прямо в морду. Сразу раздалось шипение и дым, начал подниматься от плавящейся плоти. Люк уверенно пошел на чудовище, отгоняя его подальше от хилов. Дымящийся демон попытался закрыться, от луча лапами, но они точно так же поджарились. Он залаял и зарычал одновременно от ярости и боли. Лежа на полу, Дэниел наблюдал, как дух Люка загнал тварь в угол. Увлеченный этим зрелищем, он даже не сразу заметил, как в другом углу подвала материализовался Мэрл, И когда обратил внимание на призрак старика, тот кивнул ему в ответ и присвистнул. «Эй! Бак!» Пес сбежал по лестнице. Мэрил указал на скорчившееся в углу рычащее отродье. Бак стремительно пересек подвал и бросился на демона. Он яростно щелкал зубами, пытаясь как можно лучше укусить монстра, в то время как Люк продолжал удерживать тварь на месте с помощью фонарика. Наконец, зубы гончей вонзились в шею демона и придавили его к полу. Люк схватил розари отца Мартина, протянул его к морде отшатнувшегося чудовища и произнес «Во имя Господа отца повелеваю тебе, чертов ты кусок дерьма!» Огонь в глазах твари потух, обратившись в пепел, и дымом вытек из глазниц, поднимаясь к потолку и полностью растворяясь. Люк облегченно вздохнул, представляя, как смог вытекает через дом на улицу и устремляется к небесам. Он посмотрел на Бака возле своих ног, по-прежнему державшего в зубах безжизненное тело за шею. «Кусай же! Знаю, ты долго ждал!» — сказал псу Мерл. Бак сжал челюсть и разорвал демону глотку. Нити связок и сухожилий повисли из пасти пса, а затем он проглотил их. Лицо Дэниела застыло в выражении полнейшего непонимания. Он смотрел, как старик улыбнулся псу и подошел к маленькой дверке. Согнувшись, сделал шаг внутрь. Дэниел ползком добрался до жены и дочери. Нора, полностью освободившись от демонической власти, склонилась над раненым мужем, чтобы обнять его. Алиса присела рядом с ними, а затем они придвинулись поближе к тайной комнате, решив увидеть, что произойдет дальше. Мэрл встал возле колодца, в одной руке зажав крест, а в другой бутылочку, вероятно, святой воды, осенив себя крестным знамением. Старик сказал несколько фраз на латыни, а затем вылил святую воду в колодец. Тем временем остатки тела демона совсем жарились под фонарным лучом. Огромная вспышка озарила подвал. Щилы заслонили глаза от невыносимо яркого света, когда последние клочки сернистого дыма засосало в колодец, Сияние померкло. Пепел сгоревшей твари взлетел в воздух и рассеялся. Дэниел успел открыть глаза как раз вовремя, чтобы успеть увидеть, как колодец задрожал и провалился внутрь себя. Наконец, землетрясение вселенского масштаба прекратилось, и наступила тишина. Хилы оглянулись друг на друга, осознав, что кошмар завершился. Дэниэл обнял жену и дочь с криком, в котором смешались одновременно облегчение и радость. «Думаю, с ними все должно быть в порядке», — сказал Мэрил Люку. Дэниэл разомкнул объятия и посмотрел на вставших, перед ним старого фермера и Люка. Оба видения тепло улыбались. «Спасибо», — сказал Дэниэл. «Спасибо вам обоим!» Он попытался подняться на ноги, но поморщился от боли в боку. «Полегче, приятель!» — предупредил его Мэрл. «Лучше проложите туда лед, мистер Хилл», — посоветовал Люк. «Люк, я уж сколько раз говорил тебе, чтобы ты звал меня просто Дэниел». Нора обняла Алису за плечо. «Спасибо, что спасли мою семью», — расплакалась она. Мэрл кивнул ей. «Мэм», — начал он, — «на самом деле я должен благодарить вас за то, что вы спасли мою семью». Нора не смогла понять, что он имеет в виду. «Потому что теперь, когда мы помогли вам, мы, наконец, сможем обрести вечный покой», — объяснил ей старик. «Ну а вы тоже теперь можете обрести покой, по крайней мере, если вам больше не нравится жить в старом доме экзорциста», — добавил он с усмешкой. Алиса посмотрела на Люка. «Я бы соврала, если бы не сказала, что мне тебя не хватает. Мне очень хотелось, чтобы мы стали друзьями». От ответной улыбки Люка сердце Алисы заколотилось. «Мы всегда останемся друзьями. Я благодарен тебе за каждую секунду времени, которое мы провели вместе». «Врата теперь закрыты», — объяснил Мэрл. «А вам ничто больше не угрожает. Вы можете уехать отсюда, если хотите». Он оглянулся на Люка. «Мы тоже можем!» «Думаю, нам лучше так и сделать», — согласился Люк. «И я того же мнения, молодой человек. Лучше не заставлять наших дам ждать нас». «До свидания», — сказал Дэниел. «Еще раз спасибо». Хилы продолжали обнимать друг друга, в то время как Люк и Мерл медленно исчезали до самого конца, улыбаясь им.